Томми. Глава первая. В части порта Вертахамнен, где обитал Янны, было темно. Цвет в ангарах выключен, освещено только одно окно – в офисе Янны. Томми припарковался рядом с Феррари, открыл отремонтированный замок со стороны пассажирского сиденья и выпустил Хагги. По дороге Томми заехал в Бергсхамру обсудить с Анитой покупки к позднему ужину и забрать Хагги. Ужин можно было обсудить по телефону. Но Томми нравилось чувство, когда ты едешь домой, чтобы перекинуться несколькими словами и обнять друг друга, а потом отправиться дальше. Конечно, у него было жилье в транеберге но квартира в Бергсхамре больше походила на дом, и, к своему удивлению, Томми поймал себя на мысли, что его это радует. К тому же забрать по телефону Хагги он не мог, так далеко техника еще не дошла. Ему недоставала интуиции Хагги. Так дайвер использует эхоло чтобы перед погружением удостовериться, что поблизости нет акул. Янна непредсказуема, без подкреплений надежнее всего дать Хагги бросить лот, прежде чем Томми войдет в одну с Янной комнату. Томми не имел ни малейшего представления о том, как Янна принял его статьи. Благодарен ли он за то, что его не упомянули, или рвет и мечет, потому что статьи вообще напечатали. Томми надел на Хагги поводок, и тот так захромал к двери, Словно все горести в этом мире лежали на его собачьих плечах. Томми поднялся по лестнице и постучал. «Какого хрена?» — послышался изнутри голос Янны, но больше ничего не произошло. Томми снова постучал и был вознагражден еще одним выкриком «Какого хрена?» «С дополнением убирайтесь!» «Это полиция!» — крикнул Томми. «Мы забираем ваш автомобиль, он нам понадобился!» «Новая «Какого хрена?» — прозвучало ближе и с долей уважения в голосе. Дверь открылась. На фоне освещенного офиса был виден лишь силуэт Яны, и Томми не смог разглядеть выражение его лица. Хаги опустил голову и сделал пару шагов назад. Яна ему не нравился, но пес не начал дрожать, рычать или скулить, а это хороший знак. «Какого хрена?» Четвертый раз произнес Яна, и Томми услышал запах алкоголя в его дыхании. «Томми», — Яна посмотрел на Хаги, — «что случилось с твоим ревизором?» — Я его сменил, — ответил Томми, — старый мне разонравился. — Заходи, — сказал Янна, — и ревизора бери с собой. Кажется, у меня для него где-то здесь есть косточка. Прежде чем переступить порог, Томми в последний раз взглянул на Хаги, который ослабил бдительность и теперь, наблюдая за Янной, выглядел немного мрачнее, чем обычно, будто жалел его. Люстры были выключены, в полумраке было сложно различить предметы вокруг. Томми посмотрел в ту часть комнаты, где видел гидрокостюмы и резиновые лодки, и обнаружил, что теперь их там нет. Янна стоял, прислонившись к дверному косяку, и смотрел на него. И вновь он сказал, «Это ты отлично вычислил, чертов ты журналюга, как ты догадался?» «Получил фотографию», — ответил Томми, — «твою». Тень улыбки исчезла с лица у Янны. «Вот оно что, черт, просто невероятно». «Что именно?» казалось Янна собирался что то ответить но лишь пьяно подмигнул и спросил но почему же я тогда здесь стою почему я до сих пор не в сизо или бункере потому что я это фото никому не показал Янна проил рукой по лицу и мотнул головой словно желая сбросить опьянение не не понимаю я если только ты до ужаса не втрескался в бедного яна на этот счет можешь успокоиться не втрескался я так и думал проходи уже жестом яно предложил томми сесть в кресло Принес почти пустую бутылку виски Сиграмс со стола и уселся в другое кресло. Затем приподнял бутылку и спросил, будешь? Нет, я за рулем. А кто не за рулем? Сорт не годится. Любишь пойло, название которого звучит как приступ кашля? Нет, сказал Томми, наоборот. Яна сделал глоток прямо из горла, посмотрел на этикетку и сказал. Ну, снова в шоколаде, как я понимаю. Дотошный журналист из... откуда ты там родом? Из Энгбю. Энгбю. Янна состроил гримасу, словно ему в рот засунули целый лимон. «Хэнк Биоу! Так вот с кем я разговариваю!» «Ну и раздул же ты историю!» «Теперь наверняка дадут эту, как ее, большую журналистскую лопату!» «Ты серьезно? Что, я раздал историю?» «Ну, по большей части!» «Я многого не понимаю!» «М-м-м!» промычал Янна и почти допил содержимое бутылки. «И я!» «Например?» Янна опустил бутылку и посмотрел на Томми. Что-то в его взгляде осанки изменилось. Хаги, лежавший у ног Томми, поднялся и тихо зарычал. С быстротой, удивительной в его состоянии, Янна ударил бутылкой о стол, расколотив угол стола и разбив дно бутылки. Затем встал на ноги с разбитой бутылкой в руке, шагнул к Томми и заорал. «Приходишь сюда и разнюхиваешь! Приходишь и докапываешься, мать твою!» Янна замахал бутылкой у Томми перед лицом. Тот откинул голову назад, и острое стекло прошло в нескольких сантиметрах от носа. Янне снова заорал, но теперь нечлено раздельно. Хагги вцепился ему в икроножную мышцу, и Янне задергал ногой, чтобы сбросить пса, но тот не отпускал, болтаясь из стороны в сторону. Когда Янне поднял свое режущее оружие, чтобы ударить Хагги, томи вскочил на ноги и сильно толкнул его в грудь, так что он отшатнулся назад и упал в кресло, уронив бутылку. Яна успокоился так же внезапно, как и разозлился. Голова неуверенно покачивалась, пока он смотрел на Хаги, который так и не отпустил его ногу. Потом глубоко вздохнул. «Можешь попросить ревизора меня отпустить?» «Хаги, отпусти». Хаги подчинился и отошел от Яна, не сводя с него глаз. Яна осмотрел ногу. Джинсы были порваны и запачканы кровью. Он поковырял рану и спросил. «У ревизора бешенство?» «Насколько я знаю, нет». — Тогда ладно, — сказал Ян и указал на шкаф за спиной у Томми. — Можешь достать еще одну бутылку? Томми воздержался от комментариев, у кого в этой комнате может быть подозрение на бешенство, и открыл металлическую дверь. Как и у Аниты, у янна был барный шкаф, но, как и мебель, он был хуже. На полках бутылок 30 сеграмса. Томми взял одну, перешагнул за осколки на полу и протянул бутылку Янны. Тот -то открыл ее и сделал глоток. — а вот так. Я немного вспылил, извиняй. Если бы у Томми не хватило хладнокровия вовремя увернуться, лицо бы его было изуродовано навсегда. Но Янный об этом уже забыл. Он немного вспылил, больше тут, по его мнению, нечего было обсуждать. В некоторых преступниках была одна черта, которая одновременно пугала и притягивала Томми. Колоссальная способность сублимировать и вытеснять память о собственных действиях. Секунды после того, как все было кончено, Уже много воды утекло, что сделано, то сделано, нечего в этом больше копаться. Его отпугивал абсолютный моральный релятивизм и притягивала беспечность. С другой стороны, такие люди совершенно иначе относились к тому, что делалось по отношению к ним. В этом случае память работала идеально. Необдуманное слово или грубый толчок могли годами оставаться титующей бомбой и внезапно взорваться в лицо тому, кто не выказывал достаточного уважения. Если бы Хаги причины укусил Янне, и над ним, вероятно, повис бы смертный приговор. Янне разорвал штанину изучил следы от зубов, которые все еще кровоточили. Он покачал бутылкой и сказал, «Разве только в вестернах? Эх!» Наклонил бутылку, полил рану виски и завопил. «А, черт возьми! Ай, сука!» Выпрямившись, Янне выглядел бодрее, чем все это время с тех пор, как открыл дверь. Его словно привели в чувство. Это состояние длилось не дольше пары секунд, затем он словно вспомнил, как обстоят дела в реальности. Опустился в кресло, вздохнул и снова отхлебнул виски. «Ты, Томми, думаешь, что знаешь все, но не знаешь ни хрена». «Не буду спрашивать, чего я не знаю». И «Не надо. Любишь кататься и так далее, да?» Томми показалось, он нашел стратегию, как справиться с переменчивым настроением Яны и продолжил в том же духе. «Не собираюсь спрашивать, о чем это ты». Я очень даже хочу рассказать тебе всё, только чтобы посмотреть, как у тебя от удивления отвиснет челюсть вместе с твоим двойным подбородком. А я об этом и не прошу. Хочешь, чтобы Яна кончил так же, как тот мужик в Брункебергском туннеле, а? Я не... Какого хрена заела, что ли? Просто не хочу, чтобы ты снова вспылил. Может, в это и сложно поверить, но мне вполне нравится моё лицо. Слишком много разговоров об этом. Выпей и будь нормальным человеком. Янна протянул бутылку, и Томми осторожно пригубил. «Этот виски гораздо вкуснее, чем у Аниты. Ее название звучат как приступ кашля. Эту формулировку он запомнил. Он отдал бутылку, и Янна покачал головой. Ты пьешь как баба. Я-то думал, все журналюги бухают». «Как раз поэтому. Слушай, насчет биографии». «Я выщу биографии твоей». «Ах, и этой». Глаза Яны сузились. Томми догадался, что он вспомнил об истории со Златаном. Хагги задвигался у Томми в ногах. Затем, как показалось, Янна решил, что это не стоит усилий, и замахал рукой. Все вошло прахом. Томми воспользовался вариантом прежней стратегии. Можно спросить, что пошло прахом? Ну, знаешь, Жанет, моя дочь. Да, она собиралась замуж за врача, какого-то аристократа. Ага, вот это и пошло прахом. Его семья пробила меня или наняла кого-то, чтобы это сделать. К тому же этого парня лишили бы наследства, если бы он женился на Жанет. А это его совсем не устраивало. Янна медленно кивнул сам себе. — Похоже, придется уничтожить все их семейство. Последний Янна произнес без уверенности в голосе, так что Томми не придал этому значения. Хаги снова смотрел на Янны жалостливым взглядом. — И поэтому тебе плохо? — спросил Томми. — Кто сказал, что мне плохо? Томми кивнул в сторону Хаги. — Он. Янна подался вперед, изучая Хаги, который все смотрел на него тем же взглядом. «Когда он это сказал?» «Все время говорит». Янна наклонила голову, словно пытаясь расслышать шепот. Ничего не услышав, потер глаз и сказал «Ты тоже безумец, Томми. Может, поэтому тебя можно стерпеть?» Янна взял со стола мобильник, старую нокию с диагональной трещиной через весь экран. «Кой у тебя номер?» Томми продиктовал телефон, и Янна, высунув язык в уголке рта, с трудом добавил ее в список контактов, после чего дал Томми свой. «Будешь звонить?» — спросил Томми. «Кто знает!» — Янна погрузился в кресло и уставился на разбитый угол стеклянного стола. Прошло несколько минут, и Томми собрался уходить, но Янна вдруг произнес. «Мне неплохо, Томми. Я просто уничтожен. Если бы ты только знал. Уходи отсюда, пока я не начал рассказывать».